Глава 48. Старшего следователя Риган, пожалуйста, говорит Элизабет дежурному сержанту в полицейском участке Фэрхевена. Как мне доложить, кто ею интересуется, спрашивает дежурный сержант, женщина лет пятидесяти с небольшим. Доложите, что это Элизабет и Джойс по поводу убийства Доминика Холта. Вы хотите признаться? Сержант набирает номер на телефоне. Пришли Элизабет и Джойс, хотят встретиться со старшим следователем Риган. Информация о Доминике Холте. Следует недолгая пауза, после чего сержант кивает. «Спасибо, Джим. Боюсь, ее нет на месте», — сообщает она Элизабет и Джойс, положив трубку. «Может, вы оставите свой номер телефона?» «Ее нет на месте?» — удивляется Элизабет. «Боюсь, что так». «Ваше признание придется отложить». «Что ж, это очень странно, не так ли, Джойс?» Элизабет кивает в ее сторону. «Это Джойс». «Очень странно», — соглашается та. «Мы видели, как она вошла?» Джойс открывает блокнот. «В 10.23. И с тех пор она не выходила, хотя мы пристально наблюдали за дверью». «Здесь есть машины», — говорит сержант. «И вообще-то следить за полицейскими участками нельзя». «Но мы находились на общественной территории», — возражает Элизабет. «На маленькой скамейке в парке». «Я прихватила с собой фляжку», — поясняет Джойс. «С тех пор из участка выехали только две машины, и Риган не было ни в одной из них», — говорит Элизабет. «А это значит, что... Сколько сейчас времени, Джойс?» «11.04». «Сейчас 11.04, уже 11.05», — поправляется Джойс. «И мы подумали, что старшему следователю Риган вероятно хватило времени, чтобы влиться в работу и провести утреннюю планерку. Теперь она, наверное, пьет кофе и просматривает электронные письма». «Вот мы и подумали, когда еще зайти, если не сейчас?» — добавляет Джойс. «Когда, если не сейчас?» — повторяет Элизабет так что не могли бы вы позвонить еще разок, просто чтобы убедиться, что ошибки нет. Нам бы очень хотелось с ней поговорить. Микроавтобус поедет в Куперс Куперсчейс в три часа дня, а у нас на сегодня запланированы и другие дела». Дежурный сержант встает и кладет ладони на стойку. «Дамы, это все очень забавно, но старшего следователя Риган здесь нет». «Это здание можно покинуть и через другие двери». «Мы знаем». «Рон стоит у запасного выхода», — кивает Элизабет. «Риган никуда не выходила». «А я вам говорю, что выходила», — повышает голос сержант. «Так что оставьте свой номер телефона, и я обещаю ей передать. Кроме того, я настоятельно не советую наблюдать за полицейским участком, если вы не хотите, чтобы вас арестовали». Элизабет достает телефон и фотографирует сержанта. «Фотография сделана в 11.07», — комментирует Джойс. «Если и ещё раз это сделаете», — говорит сержант, пристально глядя в глаза Элизабет, — «я вас точно арестую». Элизабет поворачивается к Джойс и приподнимает одну бровь. Джойс смотрит на часы, на мгновение задумывается — затем легчайшим образом кивает. Элизабет делает еще одну фотографию.